Глава 3. Корделия. Меня трясло от гнева и отчаяния, когда я покидала кабинет Маттихе. Закрыв за собой массивную деревянную дверь, облокотилась на стену спиной, прикрыв глаза. Сердце громко бухало в грудной клетке. Мысли носились как бешеные, одна другой страшнее. Я глубоко вздохнула, заставляя себя успокоиться. взять тебя в руки нужно ещё раз всё обдумать без выходных ситуаций не существует и это не исключение мачиха думает, что переиграла меня но слишком рано празднует победу набрав полные лёгкие воздуха я медленно выдохнула пытаясь привести мысли в порядок выпрямилась сжав ладони так сильно что ногти впились в кожу Но боль окончательно отрезвила. Я столько лет боролась, совершенствовалась, скрывала свою силу. Явно не для того, чтобы позорно потерять всё, к чему стремилась. Двинулась была по коридору прочь от двери кабинета матушки, когда заметила впереди фигуру сводной сестры. Вероника была одета по последней моде. Шёлковое платье сидело как влитое, подчёркивая сочные изгибы фигуры. Меня природа и долгое пребывание на полигоне подобным обделили. Я могла разве что похвастаться худобой и проявляющимся рельефом мышц. Вероника кривила губы в ядовитой усмелке, а Кари, как у меня и отца, глаза искрились нескрываемой ненавистью и силой внутренней магии. Тебя можно поздравить, сестрица. Ритуал инициации с магом Бездны. Сводная сестра училась на факультете защитной магии. Показывала хорошие результаты, насколько я знала. Тогда как я стала артефактором. Среди магов эта профессия хоть и ценилась, но элитной не считалась. Наоборот, все знали, что артефакторику избирают слабые маги. Здесь важен не размер резерва, а умение тонко управлять потоками силы. А ведь с уровнем моего дара я могла стать боевиком, но сохранение дара и жизни были важнее. Если бы Мачиха поняла раньше, что я сильнее Вероники, то вряд ли бы мне удалось завершить академию. Спасибо, Вероника, ровно произнесла я, не собираясь отвечать на провокацию. Сейчас моя сила была заблокирована. А вспыльчивым характере сестры знали многие. Уже было несколько историй о её стычках с девушками с потока. Слышала, что придётся задержаться в поместье Зэрака. Сестра двинулась ко мне, продолжая улыбаться. Вот смеху будет, когда узнают, как ты оплатила ритуал. Думаю, слухи поутихнут к моменту твоей инициации. Усмехнулась я. К слухам я давно равнодушна. Маг, который пророчил роль главы рода Вейс, но попавший лишь на факультет артефакторики, заранее была обречена на жизнь, сопровождаемую ехидными шепотками за спиной. А уж слухи о любовной связи с магом мне вряд ли повредят. Улыбка Вероники скривилась, а в глазах вновь вспыхнуло внутреннее пламя. Она была младше меня на год, но уже давно вступила в возраст наступления пика сил. Как и я, она уже завершила академию и теперь совершенствовала навыки под наблюдением мастеров академии в ожидании достижения нужного уровня дара. Я достигла своего предела 7 месяцев назад, но, к сожалению, утаивать такую информацию долго не удалось. До вступления в возраст полной дееспособности оставалось 3 месяца. Когда на одном из занятий дар всё же вырвался из-под контроля. Его заблокировали и, следуя законам, сообщили опекуну о необходимости проведения инициации. Так я оказалась в ловушке. Смешно, чтобы получить свободу от опекунства Мачехи, я должна пройти инициацию дара. Но лишь она решает, как пройдёт этот ритуал. «Как же избежать страшной перспективы?» «Смейся, пока можешь», – прошипела Вероника. Прекрасное лицо исказило с ненавистью. «Пусть ты сильнее, но это временно. Тебя высушат, а потом еще используют, как последнюю шлюху». «Кстати...» – пропела она уже извительно. «Хорошая профессия для человека». Постарайся запомнить как можно больше. Пригодится, когда окажешься на улице. Злость вскипела во мне, а перед глазами встала красная пелена гнева. Ведь сестра подтвердила все мои догадки. Никогда прежде я так не желала навредить кому-то, как в этом мгновении. Повезло Веронике, что мой дар заблокирован. Она даже отступила на пару шагов назад, явно почувствовав, насколько ослабли блоки, когда подпитанная сильная эмоция и сила попыталась вырваться наружу. Блоки были надежные, а вот эмоции все еще требовали выхода. Вероника с криком повалилась на ковер. Только когда из разбитого носа сестры полилась кровь, я осознала, что ударила ее. Вероника с криком повалилась на ковер. Дверь за спиной с грохотом распахнулась, выпуская в коридор Матихуа. Что у вас тут происходит? завопила она, рванув к дочери. Что ты себе позволяешь, дрянь? Ничего, матушка. Эмоции схлынули так же быстро, как пришли, сменившись усталостью. Сейчас я жалела о своей горячности. «Вероника рассказала мне о ваших планах на мой счёт». «Вот и всё». Матушка даже бровью не повела, фыркнула. «Вряд ли она признает слова дочери, да и что я докажу?» «Это личные договорённости, тогда как печать обета, что появится на моём теле, будет самой настоящей». «Иди к себе, Корделия», — процедила она, поправив прическу. «Да». Завтра тебе предстоит долгая дорога. Коротко кивнув, я отвернулась от Мачихи и двинулась дальше по коридору, даже не взглянув на сидящую на полу сестру. Пусть думает, что хочет, но я выберусь из этой истории победителем. Нужно рассмотреть обстоятельства, которые позволяют на законных основаниях нарушить контракт. Их немного, но они есть. Наметив план действий, я немного успокоилась. Первым делом решила отправиться к себе и переодеться с дороги. Помнится, в вещах как раз должен лежать обновлённый свод законов. Ей изучала лазейки в отношении опекунства. Но, похоже, стоит сосредоточиться именно на магических контрактах. Родные стены родового поместья навевали воспоминания о счастливом детстве и отце. Моя родная мать была слабым магом. Она умерла во время родов, не справившись с силой моего резерва. Отец, как сам рассказывал, желал, чтобы у ребёнка была мать. Когда и познакомился с Валерией, моей мачехой. А она, уцепившись за него, довольно быстро забеременела и родила Веронику. В детстве мы даже дружили, вместе играли, сидя на коленях отца. Но с его смертью во время гражданской войны всё изменилось. И дом перестал быть безопасным местом. У меня остался только мой дар и надежда на то, что однажды я отвоюю то, что причитается мне по праву рождения. Толкнув двустворчатые двери, я вошла в свои покои. За два года, в которые я не посещала поместье, здесь ничего не изменилось. Та же мебель из светлого дерева, слегка выцветшая от времени. Бирюзовые с серебром ткани на стенах. Портьеры на окнах в крупный узор по старой моде. Обстановка, можно сказать, сохранилась со времён моего детства. От того в груди отозвалась застарелая боль потери, а глаза защепали непрошеные слёзы. Это ещё одна из причин, почему я не возвращалась домой из академии. Слишком больно и горько. Но все мысли выбило из головы, когда дверь за спиной с грохотом закрылась. Сердце сжало неприятным предчувствием. Я дёрнула ручку двери, попыталась провернуть замок, но ничего не вышло. Двери не поддавались. Тогда я ринулась к окнам, но и они оказались накрепко заблокированы. Матиха решила не рисковать и заперла меня.